46. В обычное время во остроге просвистели по коридорам свистки надзирателей. Гремя железом отворились двери коридоров и камер, зашлёпали босые ноги и каблуки котов. По коридорам прошли порашечники, наполняя воздух отвратительной вонью. Умылись, оделись арестанты и арестантки и вышли по коридорам на поверку. А после поверки пошли за кипятком для чая. За чаем в этот день по всем камерам остро го шли оживленные разговоры о том, что в этот день должны были быть наказаны розгами два арестанта. Один из этих арестантов был хорошо грамотный молодой человек, приказчик Васильев, убивший свою любовницу в припадке ревности. Его любили товарищи по камере за его веселость, щедрость и твердость в отношениях с начальством. Он знал законы и требовал исполнения их. Из-за это начальство не любило его. 3 недели тому назад надзиратель ударил парашечника за то, что тот облил его новый мундир щами. Васильев вступился за парашечника, говоря, что нет закона бить арестантов. И от тебе покажу закон, сказал надзиратель и изругал Васильева. Васильев ответил тем же. Надзиратель хотел ударить, но Васильев схватил его за руки, подержал так минуты 3. повернул и вытолкнул из двери. Надзиратель пожаловался, и смотритель велел посадить Васильева в карцер. Карцеры были ряд тёмных чуланов, запиравшихся снаружи запорами. В тёмном холодном карцере не было ни кровати, ни стола, ни стула, так что посаженный сидел или лежал на грязном полу, где через него и на него бегали крысы, которых в карцере было очень много. которые были так смелы, что в темноте нельзя было уберечь хлеба. Они съедали хлеб из-под рук посаженных и даже нападали на самих посаженных, если они переставали шевелиться. Васильев сказал, что не пойдёт в карцер, потому что не виноват. Его повели силой. Он стал отбиваться, и двое арестантов помогли ему вырваться от надзирателей. Собравлись надзиратели, между прочим, знаменитый своей силой Петров арестантов смяли и втолкнули в карцеры. И губернатору тотчас же было донесено о том, что случилось нечто похожее на бунт. Была получена бумага, в которой предписывалось дать главным двум виновникам, Васильеву и Бродягине помнившему, по 30 розг. Наказание должно было происходить в женской посетительской. С вечера всё это было известно всем обитателям острога, и по камерам шли оживлённые переговоры о предстоящем наказании. Короблёва Карашавков и Досьеи Маслово сидели в своём углу и все красные, оживлённые, выпив уже водки, которая теперь не переводилась у Масловой, и которую она щедро угощала товарик пили чай и говорили о том же. Разве он буянило ли что, говорила кораблё опро Васильеву откусывая крошечный кусочки сахару всеми своими крепкими зубами. Он только за товарище стал. Потому нынче драться не велят. Малый, говорят, хорош. прибавила Федосия, простоволосая с своими длинными косами, сидевшая на полене против нар, на которых был чайник. Вот бы ему сказать, Михална, обратила сторожиха к Масловой, подразумевая под ним не Хлюдова. Я скажу. Он для меня всё сделает, улыбаясь и встряхивая головой, отвечала Маслова. Да ведь когда приедет, а они говорят, сейчас пошли за ними, казала Федосия. Страсти это Прибавила она, вздыхая: "Я однава видела, как волос на мужика драли. Меня к старшине батюшка свекор послал. Пришла я, а он галять". Начала сторожиха длинную историю. Рассказ сторожихи был прерван звуком голосов и шагов в верхнем коридоре. Женщины притихли, прислушиваясь. Поволокли черти, сказала Хорошавка. Запорят они его теперь. Злые уж больно на него надзиратели, потому он им спуска не дает. Наверху все затихло, и сторожиха досказала свою историю, как она испужалась во ласном, когда там в сарае мужика сикули, как у нее вся внутренность отскочила. Хорошавка же рассказала, как щеглово плетьми драли, а он и голос не дал. Потом Федосья убрала чай и Краблевы и сторожиха взялись за шитьё. А Маслова села, обняв коленки Нанары, тоскуя от скуки. Она собралась лечь заснуть, как надзирательница кликнула ее в кантору к посетителю. Беспременно скажи про нас, говорил ей старуха Миншова, в то время как Маслова отправляла косынку перед зеркалом с облезшей наполовину ртутью. Не мы зажгли, а он сам злодей и работник видел, он души не убьет. Ты скажи ему, чтобы он... Митрия вызвал. Митрий всё ему выложит как на ладонке. А то что же это? Заперли в замок, а мы и духом не слыхали, а он злодей царствует с чужой женой в кабаке сидит. Не закон это, подтвердила Кораблиха. Скажу, непременно скажу, отвечала Маслова. А то выпить ещё для смелости, прибавила она, подмигнув глазом. Кораблиха налила ей полчашки. Маслова выпила, утёрлась И в самом весёлом расположении духа, повторяя сказанные ею слова для смелости, покачивая головой и улыбаясь, пошла за надзирательницей по коридору.